Прибыли. Гард Фликинджер остановил изрядно потрепанный «Мерседес» перед еще более потрепанным жилым автофургоном покойного Трумана Мейвезера. Микаэла тупо разглядывала его. Последние несколько дней ее не покидало ощущение, что это сон. И ржавый трейлер на бетонных блоках, окруженный сорняками и выброшенными автодеталями, а также желтой полицейской лентой, сейчас лежавшей на земле и лениво подрагивавшей на ветру, казался еще одним оригинальным поворотом этого бесконечного сна. — Но я по-прежнему здесь, — сказала она себе. — Моя кожа по-прежнему, моя кожа, так? Она потерла щеку, потом лоб. — Так. — Так. Никакой паутины. Я здесь. Пошли, Микки. Гард вылез из салона. Если я найду, то что ищу? Ты не заснешь еще день или два. Она попыталась открыть дверцу, но не смогла найти ручку, а потому сидела и ждала, пока гард обойдет автомобиль и откроет дверцу с картинным поклоном, как юноша, приглашающий девушку на бал, а не к какому-то говняному трейлеру в лесу, где недавно убили двух человек. — Опаньки! — Гард схватил ее за руку и потянул. — Выходим. — Свежий, как огурчик. — И почему нет? — Это она не спала. Больше ста часов. После того вечера в скрипучем колесе они стали закадычными друзьями, по крайней мере, наркодрузьями. У него был большой пакет с кристаллами мета, неприкосновенный запас, по его словам, которые отлично сочетались со спиртным. Она с радостью поехала к нему домой после того, как спиртное в колесе иссякло, и всех попросили на выход, при других обстоятельствах даже переспала бы с ним. Пусть мужчины интересовали ее мало, иногда ее привлекала новизна, и бог свидетель, учитывая, как все шло, она не возражала против компании. Но не при этих обстоятельствах. Если бы она переспала с ним, то потом действительно заснула бы, как делала всегда. А если бы заснула, упс, для нее бы все закончилось. Опять же она не знала, возник ли у него интерес к ней. Гард Фликинджер определенно не тянул на сексуального гиганта и проявлял страсть исключительно к наркотикам. Неприкосновенный запас и вправду оказался приличных размеров, и в доме Гарта праздник длился еще почти двое суток. В воскресенье днем, когда Фликинджер все-таки уснул на несколько часов, она ознакомилась с содержимым ящиков его письменного стола со сдвижной крышкой. Предсказуемо нашла стопку медицинских журналов и несколько закопченных трубок. Менее предсказуемыми оказались мятая фотография младенца, завернутого в розовое одеяло с карандашной надписью «Кэти» на обратной стороне и в нижнем ящике большая коробка витаминов для присмыкающихся. Потом она направилась к музыкальному автомату. К сожалению, в нем оказались только Джем Бенды. Она не хотела слушать Кейси Джонса. Она была готова сама стать Кейси Джонсом. Микаэла пощелкала пятью сотнями каналов на гигантском телевизоре, задерживаясь только на рекламных роликах с самыми громкими, самыми агрессивными голосами «Выслушай меня или умри!». Вроде бы она даже заказала пылесос «Шарк» на свой адрес в округе Колумбия, но сомневалась, что его доставят. Хотя заказ принимал мужчина, Микаэла знала, что формированием и отправкой занимаются женщины. Именно женщинам доставалась такая работа, самая дерьмовая. Если видишь отдраенный унитаз без потеков, подумала она, значит, где-то неподалеку есть женщина. Трум сказал мне, что такой классной шизы у него не было никогда, и он не врал. Гард уже вел ее к трейлеру. Пойми меня правильно, он был маньяком и врал практически всегда, но это был тот редкий случай, когда он сказал правду. В стене трейлера виднелась дыра, окруженная короной вроде бы запекшейся крови, но, конечно, ей чудилось. Похоже, она галлюцинировала на ходу, обычная история для тех, кто долго не спал — Так, во всяком случае, заявил самозванный эксперт в коротком репортаже, показанном в «Новостях Америки» перед тем, как она рванула к зеленым холмам своего родного города в палачах Ты ведь не видишь дыры в стене этого трейлера? — спросила она. Даже голос у нее стал призрачным и доносился из громкоговорителя на макушке. — Вижу, вижу, — ответил Гарт. — Дыра там есть. — Послушай, Микки... Трум называл эту новую хрень «пурпурной молнией». Я ее попробовал перед тем, как явилась эта безумная женщина и убила Трума и его дружбана. Тут он погрузился в воспоминания. Этот парень, у него была совершенно идиотская татуировка. Мистер Хэнки из Южного парка, который поет и все такое. Он его вытатуировал на кадыке. Да кто ходит с говняшкой на кадыке? Скажи мне, даже если это остроумная, поющая и танцующая говняшка, она все равно остается говняшкой. И любой, кто на тебя смотрит, видит говняшку. Не моя специализация, но я консультировался. Ты не поверишь, как сложно удалить такую татуировку. Гард, хватит. Вернись назад. Безумная женщина. Это о ней говорят в городе. «Та, которую держит в тюрьме?» «Именно. Халк с ней и рядом не стоял. Мне повезло, что успел удрать. Но это дела были вчерашний день, прошлогодний снег, давнишние новости и так далее. Значения не имеет, и мы должны быть за это благодарны. Поверь мне, а что имеет значение? Так это превосходные кристаллы. Трум их не варил. Привез то ли из саванны, то ли откуда-то еще. Но собирался варить». Сейчас хотел провести анализ, а потом разработать свою смесь. У него был двухгаллонный пакет этого дерьма, и он где-то здесь. Я его отыщу. Микаэла на это надеялась, потому что ей требовалась подзарядка. За последние дни они выкурили все запасы Гарта, даже кристаллы, которые нашли под диваном. Гарт настаивал, чтобы всякий раз, покурив мед, она чистила зубы. По этой причине у любителей мета такие плохие зубы, говорил он, словив кайф, они забывают про правила личной гигиены. От мета щипала горло, и эйфория давно сошла на нет, но наркотик не давал ей заснуть. Михайло практически не сомневалась, что заснет по пути сюда. Они ехали целую вечность, но справилась и ради чего. Трейлер на бетонных блоках никак не выглядел фонтаном бодрости. Оставалось только надеяться, что пурпурная молния — не плод фантазий одурманенного разума Гарта Фликинджера. — Ты иди, а я подожду тебя здесь, — сказала Микаэла. Там могут быть призраки. Он осуждающе посмотрел на нее. — Мики, ты репортер, спец по новостям. Ты знаешь, что призраков... «Не существует». «Это, я знаю, раздалось из громкоговорителя на макушке Микаэла, Но в моем нынешнем состоянии я все равно могу их увидеть». «Мне не хочется оставлять тебя здесь одно. Я не смогу отвесить тебе оплеуху, если ты начнешь засыпать». «Отвешу сама. Иди и постарайся не задерживаться». Гард поднялся по ступеням, Подергал дверь, когда та не поддалась, ударил ее плечом. Дверь распахнулась, и он вошел. Мгновением позже выснулся из дыры с Муаровым ореолом, широко улыбаясь. — Только не засыпай, моя красавица. Помни, в один из этих дивных дней я доделаю твой нос. — Мечтать не вредно, парниша, — ответила она, — но голова Гарта уже исчезла. Микаэла услышала грохот и треск. Начались поиски неуловимого пакета с пурпурной молнией, который, скорее всего, нашли копы и заперли в шкафу для улик в управлении шерифа. А может, развезли по домам своим женщинам? Микаэла побрела к развалинам ангара, в котором варили мед. Его окружали обугленные кусты и почерневшие деревья. В будущем о варке мета... Пурпурного или какого-либо другого речи не шло. Она задалась вопросом, сам ли взорвался ангар, как это часто бывает, с местами, где варит мед. Или его взорвала женщина, убившая варщиков. Чисто теоретический вопрос, но эта женщина интересовала Микаэлу, распаляла ее врожденное любопытство, благодаря которому в восемь лет она обыскивала ящики комода Антона Дубчика, а потом стала журналисткой, получив возможность... Обыскивать все ящики. Как в прямом, так и в переносном смысле. Эта часть ее разума оставалась активной, и Микаэла подозревала, что не засыпает. Благодаря ей, а не только метамфетамину Фликинджера, у нее были вопросы без ответов. Вопрос. Откуда вообще взялась эта чертова Аврора? И почему, при условии, что это почему существовало? Вопрос. Вернутся ли женщины мира, как спящая красавица, или нет? А еще были вопросы насчет женщины, убившей варщиков мета, которую звали, согласно разговорам, подслушанным в скрипучем колесе и в городе, Иви, Ивелин или Италин Блэк. Она, согласно тем же разговорам, засыпала и просыпалась, в отличие от всех женщин земли, если только вторая такая Иви не объявилась где-нибудь на огненной земле или высоко в Гималаях. Конечно, все это могли быть лишь слухи, но Микаэла склонялась к тому, что доля правды здесь была. Когда слухи приходили с разных сторон, на них следовало обратить внимание. Не стой я одной ногой на земле, а второй в царстве сна, думала Микаэла, ступая на тропу, начинавшуюся за разрушенным ангаром, отправилась бы в женскую тюрьму и навела бы справки. Вопрос. Кто сейчас руководит тюрьмой, раз ее мать спит? Хикс? Мать говорила, что у него мозг песчанки, а позвоночник медузы. Если ей не изменяла память, старшей по званию была Ванесса Лэмпли. Если Лэмпли тоже, выбыла и спит где-нибудь, тогда... тогда кто? Это гудит у нее в голове? Она не могла сказать точно, но, скорее всего, нет. Микаэла думала, что это высоковольтная линия неподалеку. Ничего особенного. Однако ее глаза передавали информацию, которую трудно было счесть нормальной. В нескольких футах от взорвавшегося ангара на некоторых стволах белели отпечатки ладоней. Такие же белые отпечатки босых ног виднелись на мху и земле. Они словно говорили «Сюда, миледи!». Многие ветви облепили мотыльки и словно наблюдали за ней. «Кыш!» — крикнула она одному такому скоплению. Мотыльки взмахнули крылышками, но не взлетели. Микайло шлепнула себя. По одной щеке, потом по другой. Мотыльки остались на месте. Микаэла неторопливо обернулась и посмотрела вниз по склону, на ангар и трейлер. Она ожидала, что увидит себя лежащей на земле, окутанной паутиной, неопровержимое доказательство того, что ее душа отделилась от тела и стала призраком. Ничего подобного, только развалины ангара — И приглушенный грохот, доносившийся из трейлера, где искал сокровища Гарт, Фликинджер. Она вновь посмотрела на тропу. Это была тропа, о чем свидетельствовали белые отпечатки босых ног, и увидела лиса, который сидел в 30 или 40 ярдах впереди, аккуратно обернув лапы пушистым хвостом. Он наблюдал за ней. Когда Микаэла нерешительно приблизилась на три шага, лис скочил и затрусил. По тропе, оглянувшись через плечо, у Микаэла создалось ощущение, что он весело улыбается. Сюда, Миледи. Микаэла последовала за лисом. Ее любопытство проснулось полностью. Да и сама она чувствовала себя намного бодрее, чем в предыдущие дни. Еще через сотню ярдов мотыльков стало столько, что они плотным ковром облепили все ветви. Их были тысячи. Десятки тысяч. Если бы они напали на нее. Микаэла вспомнила фильм «Хичкока» о злопамятных птицах. То задушили бы. Но она не думала, что такое случится. Мы только были наблюдателями. Ничего больше. Часовыми. Эскортом. Алис — проводником. Но куда он ее вел? Тропа из следов вышла на гребень, потом спустилась в неглубокий узкий овраг, вновь поднялась на холм, дальше начался лесок из берез и ольхи, стволы пятнала эта странная белизна. Микаэла провела рукой по одному такому пятну. Белизна осталась на пальцах, потом исчезла. Здесь проносили коконы. Это их остатки? Снова вопросы без ответов. Когда она отвела взгляд от своей руки, лис Ушел, а гудение усилилось. Теперь оно не напоминало высоковольтную линию, гудело сильнее, более энергично. Земля вибрировала под туфлями. Микайла пошла на звук и остановилась потрясенная, как Лайла Норкрас на том же месте, больше четырех дней назад. Впереди раскинулась поляна, в ее центре поднималась до неба дерево. Из множества переплетенных стволов красновато-коричневого цвета. С ветвей свисали доисторические папоротниковые листья. Микаэла чувствовала их пряный аромат, немного напоминавший мускатный орех, но почти не похожий ни на один из знакомых ей запахов. На ветвях повыше сидели разнообразные экзотические птицы. Свистели, трещали, щебетали. У подножия дерева ходил павлин размером с ребенка, распустив переливчатый хвост, чтобы Микаэла могла им полюбоваться. Я этого не вижу. А если вижу, значит, это видят все спящие женщины. Потому что я одна из них. Я заснула у руин ангара, и вокруг меня сплетается кокон, пока я восхищаюсь этим павлином. Я не доглядела, вот и все. Отказаться от этих мыслей Ее заставил белый тигр. Лис появился первым, словно вел его за собой. Красная змея висела на шее тигра, как варварское украшение. Змея высовывала и втягивала язычок, словно пробовала воздух на вкус. Микаэла видела, как перекатывались мышцы на боках идущего к ней тигра. Огромные зеленые глаза не отрывались от ее глаз. Лис подбежал к ней, прошелся. Холодным, немного влажным носом, по голени. Десятью минутами раньше Микаэла сказала бы, что не сможет бежать даже труссой, а тут развернулась и понеслась обратно, руками отталкивая ветви и посылая в небо облака коричневых «мотыльков». Споткнулась, упала на колени, вскочила и понеслась вновь, не оглядываясь, потому что боялась, что Тигр уже совсем рядом и раскрыл пасть, чтобы перекусить ее надвое. Она выскочила из леса над руинами ангара и увидела Гарта, стоявшего рядом с Мерседесом. В руке Гард держал большой пакет, наполненный чем-то вроде пурпурных драгоценных камней. — Я отчасти пластический хирург, отчасти гребаная ищейка, натасканная на наркотики, — воскликнул он, даже не сомневаясь. Этот сукин сын закрепил его на потолочной панели. Теперь мы... — Микки, что случилось? — Она остановилась, оглянулась. Тигр исчез. Но лис был на тропе. Вновь сидел, аккуратно обернув лапы хвостом. — Ты это видишь? Что, этого лиса? Конечно. Гард стал серьезным. Эй, он тебя не укусил? Нет, не укусил. Но пойдем со мной, гард. Что, в лес? Нет, уволь. Никогда не был бой скаутом. Чтобы получить ожог, мне достаточно только посмотреть на ядовитый плющ. Химический клуб мне больше по душе. Ха -ха, и неудивительно. Ты должен пойти. «Я серьезно. Это важно. Мне нужно... но... Ну, подтверждение. Ядовитый плющ тебя не обожжет. Там тропа». Гард пошел, но без всякого энтузиазма. Она повела его мимо развалин ангара в лес. Лис поначалу неспешно бежал впереди, потом резко прибавил скорость и мелькал между деревьями, пока не исчез. Мотыльки тоже пропали. Но... вот... Микаэла указала на один из следов. «Ты это видишь?» «Пожалуйста, скажи мне, что видишь?» хм, Хмыкнул Гарт. Будь я проклят!» Он засунул драгоценный пакет с пурпурной молнией под рубашку и опустился на колено, вглядываясь в белый след, оторвал листок, чтобы аккуратно прикоснуться к нему, понюхал белое вещество, оставшееся на листе, пронаблюдал, как оно исчезает... — Это вещество коконов, — спросила Микаэла. — Оно самое? Верно? — Возможно, когда-то было, — им ответил Гард. — А может, это выделение того, что вызывает появление коконов? Это всего лишь догадки, но... — Он встал. Казалось, он забыл, что они приехали сюда на поиски наркотиков. Микаэла увидела смышленого пытливого ученого-исследователя, который вдруг проснулся в пропитанном метом мозгу Гарта. — Послушай, ты ведь слышала сплетни, может, когда мы ездили в центр за продуктами? Выбор этих продуктов оказался весьма небогат. Пиво, картофельные чипсы, рафлс, лапша быстрого приготовления и большой контейнер сметаны. Шопуэлл работал, но в нем почти ничего не осталось. — Сплетни про ту женщину? — Конечно. — Может, у нас в Дулинге та самая, тифозная Мэри? Я знаю, это маловероятно, по всем сообщениям. Аврора пришла с другого конца света. — Но я думаю, такое возможно, — ответила Микаэла. Ее мозг снова работал, причем на максимальной скорости. Ощущение было божественным. Она понимала, что долго это не продлится, но намеревалась использовать период активности на полную катушку. «Скачите, юная леди!» И вот что еще. «Возможно, я знаю, откуда она пришла. Пойдем, я тебе покажу». Десять минут спустя они стояли на краю поляны. Лис исчез, тигр и павлин с роскошным хвостом тоже и экзотические птицы. Дерево осталось, но... — Что ж, — сказал Гарт, — Микаэла видела, как его интерес сдувается, словно проколотое колесо. — Это прекрасный старый дуб, Микки, но я не вижу в нем ничего особенного. Я его не выдумывала. Не выдумывала. Но она уже начала сомневаться. Может, Мотыльков она тоже выдумала? Даже если и выдумала эти отпечатки ладоней ступней, определенно из секретных материалов. Гард просиял. У меня все сезоны на диске, и они не устаревают. Хотя сотовые телефоны из первых двух-трех сезонов такие <забавшие> забавные. Поехали домой, покурим и посмотрим, что скажешь. Микаэле не хотела смотреть секретные материалы, она рвалась в тюрьму, чтобы попытаться взять интервью У героини дня задача эта была не из простых. Она не представляла себе, как ей удастся убедить кого-то впустить ее в таком виде. Она напоминала злую ведьму Запада, только в джинсах и майке. Но после того, что они увидели здесь, в том самом месте, где, по имеющимся сведениям впервые, появилась эта женщина... — Как насчет реальных секретных материалов? — спросила она. — Это ты о чем? — Поехали. Расскажу по пути. — Может, сначала попробуем эту дрянь? Он с надеждой потряс пакетом с пурпурной молнией. — Скоро, — ответила она. — Это действительно будет скоро, потому что усталость опять накрывала Микаэлу, ее словно засасывала в черный удушающий мешок. Но в мешке был крошечный разрез, а именно ее любопытство, впускавшее внутрь луч яркого света. — Ну... Хорошо, давай. Гард первым двинулся по тробе в обратный путь. Микаэла задержалась, чтобы обернуться, в надежде застать в расплуг гигантское дерево. Но нет, на поляне рос дуб высокий и толстый, однако совершенно обычный. Истина, где-то рядом, сказала себе Микаэла, и возможно я не настолько устала, и смогу ее отыскать.